Глава 15. Клеон уже не был больше тем красивым молодым монархом, что красовался на его голографических портретах. Только на голограммах он таким и оставался, но зеркало говорило ему совсем другое. Последний день рождения императора был отпразднован с подобающей случаю помпезностью. Однако сорок лет, они и есть сорок. Как ни крути. В принципе, император не имел ничего против своего возраста. Здоровье его было в полном порядке, правда, он немного растолстел, ну, самую малость. Пожалуй, его лицо и могло бы выглядеть старше, но над ним постоянно трудились косметологи, и потому выглядел император даже моложе. 18 лет он восседал на троне. За последнее столетие мало кому такое удавалось, и не видел ничего такого, что могло бы помешать ему процерствовать еще лет сорок, а тогда его царствование побило бы все рекорды в истории империи. Клеун снова взглянул в зеркало и пришел к выводу, что выглядел бы еще лучше, если бы не включал третье измерение. Взять Демерзеля, преданного, надежного, крайне необходимого Невыносимого, димерзеля. Этот вообще не меняется. Остаётся таким, как был, и насколько знал Клеон, косметологи ему никаких услуг не оказывают. Но что самое интересное, он никогда не выглядел молодо. Даже тогда, когда служил отцу Клеона, а сам Клеон был юным наследным принцем. И теперь всё такое же. Может, лучше было бы слегка состариться в молодости и не меняться потом? Меняться. Это слово напомнило ему о том, что он вызвал Демерзеля по важной причине. Значит, не следовало погружаться в раздумья, когда тот стоял перед ним и ждал. Такую рассеянность Демерзель мог как раз приписать тому, что император стареет. Демерзель, сказал император, Сир. Этот э, Джараном, я уже устал слышать о нем. Вам нет нужды слушать, сир. Совершенно заурядный человек. Помелькает, помелькает, да и исчезнет. Но что-то он не исчезает. Порой такие вещи носят затяжной характер, сир. И что ты о нем думаешь, Демерзель? Он опасен и приобрел известную популярность. Именно популярность усиливает его опасность. Но если ты находишь его опасным, а мне он так сильно надоел, зачем нам ждать? Разве его нельзя просто взять и посадить в тюрьму, казнить или сделать еще что-нибудь? Политическая ситуация на Трентере всегда сложна, и она всегда сложна. Разве я слышал от тебя когда-нибудь что-то другое про ситуацию на Трентере? Мы живем в сложное время, сир. Предпринимать в отношении этого человека резкие меры не стоит, разве только за тем, чтобы сыграть на его популярность. Не нравится мне все это, пробормотал Клеон. Я не так уж начитан. У императора всегда не хватает времени на чтение, но историю своей империи я как-нибудь знаю. За последние пару столетий бывали случаи, когда такие популисты, как их принято называть, захватывали власть. И в каждом из таких случаев император превращался в марионетку. А я марионеткой становиться демерзель не желаю. Но этого не случится, сир. Случится, если ты намерен бездействовать. Я пытаюсь принять меры предосторожности, сир но весьма умеренные. А ведь есть один человек, который не так осторожничает, как ты. Примерно месяц назад университетский профессор, профессор, это надо же, лично вмешался и прервал митинг джерономитов, то есть фактически предотвратил студенческие волнения, затеял кулачный бой и выгнал их. Все верно. А как вы сир об этом узнали? Узнал потому что это именно тот профессор, которым я интересуюсь. А вот ты почему мне сам об этом не доложил? Демерзель почти обиженно проговорил. Разве я обязан, сэр, докладывать обо всем, что ложится на мой стол ежедневно? Обо всех мелочах. Мелочах? Но тот, о ком я говорю, никто иной, как Гэри Селдон. Да, его так зовут. Знакомое имя. «Не он ли несколько лет назад зачитал тот самый доклад на конгрессе, что так заинтересовал нас? Он, сир. Вот видишь, довольно осклабился Клеон. С памятью у меня все в порядке. Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня все запоминали мои приближенные. И Я говорил с этим Сэлденом о его докладе, не так ли? Память у вас поистине безупречная, сир. А как поживает его идея, ну, то средство для предсказания будущего. Моя безупречная память не подсказывает мне, как же оно называлось? Психоистория, сир. Как я вам еще тогда объяснил, идея оказалась безнадежно далекой от практического воплощения. Красивая была идея, но абсолютно неосуществимая. И все таки он оказался способен сорвать многолюдный митинг Осмелился бы он на такое, не зная заранее, что это ему удастся. Разве это не свидетельство того, что его психоистория, как бы это выразиться, работает? Сир, это говорит об одном. Гарис Элден, горячая голова. Даже если бы психоисторическая теория работала, она все равно не выдавала бы результатов, имеющих отношение к отдельному человеку или конкретному событию. Ты ведь не математик, Демерзель. А он да. Пора бы мне снова повидаться с ним. Довольно скоро должен состояться очередной математический конгресс, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь, сир. Но это будет бесполезная трата, Демерзель. Я этого желаю. Сделай, как я говорю. Хорошо, сир.